Глава 12. Валерия превзошла себя. Торт был восхитителен. Правда, пришлось им немного делиться с той продвинутой бабушкой, но зато мы втроём неплохо посидели, а ещё она угостила меня клубничным вареньем. Оказывается, варенье это вкусно. Домой я вернулся лишь вечером, уставший, но очень довольный. Однако мысль, что завтра идти в академию, немного расстраивала. Впрочем, можно лишь делать вид, что слушаешь, а на самом деле спать. Главное не попасться. Но благодаря моему росту за спинами высоких однокурсников меня совершенно не видно. Ха, шах и мат, делды. С этими мыслями я закончил ежедневную тренировку с магией и завалился спать. Благо, можно было сказать паразиту, что хочу выспаться, и всё. Перед сном мгновение я засыпаю и просыпаюсь утром свежий и полный сил. Но ну и первое, что я увидел это глаза Оксаны. Доброе утро, господин, за улыбалась девушка и немного отодвинулась, а то её лицо было прямо напротив моего. "Утро, Оксана, будь добра, подготовь мне портфель к учёбе". "Уже всё сделано", она указала рукой на мой портфель, что стоял на столе и сползла с кровати, а я направился за ней. Но так как я уже сам умываюсь и одеваюсь, Работы у сложанки не было, поэтому она просто ходила за мной хвостиком до самого завтрака. Сашенька, ты выглядишь значительно лучше. Немного поправился? Глаза Татьяны меня буквально сканировали, и казалось, я почувствовал, как её взгляд нуждает по моему телу. Немного, кивнул я. И да, я действительно набрал пару килограмм. Ну хоть на человека становится похож, улыбнулась Катя. Она с сестрой уже была в форме академии, впрочем, как и я. Аппетит у них, к слову, был что надо, по крайней мере, лучше, чем раньше. Я кинул на неё взгляд, а Катя фыркнула и отвернулась. Что у неё в голове творится? Хотя не важно. Пытаться понять женщину бесполезно, это я ещё во времена богов понял. И скажу я, что все беды от богинь вечно проблемы создавали. То войны из-за них начинались, то катастрофы. А мне потом разбираться с этим безграничным потоком душ, мучиться и страдать. В самые тяжёлые дни я мог себе позволить не более 10 часов сна. Кошмар просто. Правда, став человеком, я и вовсе сплю в среднем по 8 часов. Слишком уж короткая жизнь людей, приходится постоянно торопиться. Хм, интересно. Если я могу стать все богом, смогу ли я сделать, чтобы в сутках было больше часов? Интересная идея. "Саш", вдруг заговорила Лена, удивлив сестру, "ты с непониманием сразу же усталась на неё. Ты стал лучше выглядеть, побеждаешь в дуэлях. Что произошло? Откуда такие изменения в тебе? Вот-вот. Это очень подозрительно. А всё началось с того дня, когда ты в очередной раз заперся в подвале. Катя устало вздохнала мать и выглядела серьёзной. Мам, ты хоть скажи, Александр сильно изменился? Думаете? Татьяна похлопала глазками, сканируя меня взглядом. Ну, он стал лучше выглядеть и увереннее. Что такого? И почему он стал увереннее и лучше выглядеть?» Катя всё не сдавалась. «Ну, видимо, Сашенька поборол свой недуг, да?» Она ослепительно улыбалась, заставляя меня прищуриться. «И богу, и два руками не закрылся. Вот кому нужно быть богиней света». «Поборол», — кивнул я и довольно заулыбался. «Это что? Получается, он всё это время болел?» Вдруг осознала Катя и уставилась на мать. «От них, да и много от кого» скрывали причину плохого состояния Александра. Но что им говорила мать, даже не представляю. А зная её, она могла сказать: "Простудился" или "Диареей мучит" или, возможно, просто ничего не сказать. Я же, отложив ложку, вытер гобы и ответил вместо Татьяны: "Меня просил не распространяться об этом. Но примерно год назад меня заразили магическим паразитом". Я окинул девчат взглядом, и в этот момент Лена выронила ложку. Паразит? Что это? Катя уставилась на сестру, которая обычно всё знает. Это смерть, гарантированная. От него нет спасения, пробормотала она. Оказывается, есть. Я улыбнулся и продолжил есть. Если ты, вновь заговорила, но я поднял ладонь и прервал её. Никто не должен знать, что я пережил паразита. Как и никто не должен знать, что я им болел, смотрел на неё серьёзным взглядом, да и в голос добавил твёрдости. Не дуры, не расскажем, проворчала Катя но выглядела она немного бледноватой и виноватой. Девушка, конечно же, догадывалась, что Александр не здоровится, всё же не слепая, но она не думала, что всё настолько серьёзно. Катя считала Александра слабаком и хиликом, но оказалось, что в этом не его вина, по крайней мере, не полностью. Да и его одержимость книгами сразу стала понятной. «Не расскажем», — Лена кивнула, а глаза горели огоньком. «Но ты же нам расскажешь, как смог исцелиться?» «Когда-нибудь, но точно не сейчас, а теперь...» Я кинул взгляд на часы и горестно вздохнул, ведь поесть мне так и не дали. «Пора в Академию!» До Академии добрались в тишине. Катя сгорала от чувства вины, а Лена сверлила меня прямо-таки сканирующим взглядом. Она всегда была любопытна, и, видимо, ещё не скоро от меня отстанет. «Ну и зачем я рот открыл?» «Эх, ладно, что не делается всё к лучшему. Теперь будет меньше подозрений». «Спасибо!», Спасибо. — Лена заулыбалась. Стоило мне подать руку и помочь ей выбраться из машины, а следом и Кате. «Спасибо!» — голос и личка всё ещё были виноватыми. Очень необычно было видеть её такой. На нас, к слову, пялились. И ладно бы на сестёр, так нет же. На меня пялились. Неужели сегодня придётся тратить божественную энергию? Одни расходы от этой академии. Пошли мы к учебным корпусам. Но на этот раз девушки шли не позади меня, а рядом. Лена слева, Катя справа, и они болтали. Моя макушка совершенно не мешала им смотреть друг на друга и говорить, раздражает. Вот только впереди находился ещё более раздражающий элемент сам зверь в собственной персоне, уже с учителем наготове и острым желанием дуэли. Черепов, я вызываю тебя. Если не трус, соглашайся, выкрикнул он, привлекая внимание народа. Чего тебе от меня надо? Я же сказал, я не из этих. И твоё внимание ко мне несколько пугает. Вдруг обо мне начну слухи ходить, что я по мальчикам. Ваша-то меня не выведешь из себя. Дуэль, указал он на меня своей худой лапой и выглядел решительно. Дуэль так дуэль, рявкнул учителю, и тот создал дуэльный купол. Однако не успел зверь заверя в законченный огненный шар, как я уже приблизился к нему и со всей дури лупанул по животу. Барьера у парня не было, всё же он лишь ученик хоть и примерно шестой ступени, однако слишком уж плохо он держит удар. Согнулся и начал кряхтеть, а потом и на колени упал. Черепов победил! Я же получил свои пять дуэльных баллов и продолжил путь, а со мной и сёстры. Ты так легко с ним расправился? Как у тебя это получилось? Поинтересовалась та, что младше, а глаза её блестели от любопытства. Я запомнил, сколько времени ему нужно на создание магии и заранее подошёл достаточно близко, Вот оно как. Елена хитро посмотрела на сестру. Видишь, Кать, даже будучи слабее на 4 ступени, наш Саша побеждает врагов своим умом. Скорее пользуется тем, что зверив идиот. Он похоже, кроме огня и лошары ничего и не знает, проворчала Тая и отвернулась от сестры. Хм, мы-то с тобой тоже не особо много заклинаний знаем. Тёплые руки до да свет. Вы хорошо овладели руками, поинтересовался я, смотря на то, что слева, та, что справа отвернулась же. Конечно. Тёплые руки это великолепное заклинание для поддержки красоты. С ним кожа всегда гладкая и нежная, на ней не будет никаких изъянов, а ещё Ой, она вдруг заметила, что говорила слишком громко, и проходящие мимо девушки грели уши. "Ну ты и дура", прошипела вторая. "Нас же теперь замучает просьбами помочь им. Деньги берите и всё. Черепа увысшее вы знать, наши услуги не могут раздаваться даром". "Но это же", Катя скривила лицо, считая это неправильным. «Приказ патриарха», — заявил я и поднял указательный палец вверх. «Ура, Катенька! Ты же сама хотела новое вечерное платье. Вот и заработаем!» Глаза младшей загорелись, а я удивился. Александр считал сестёры с балованными вниманием и богатством аристократками, а они, оказывается, знают слово «заработаем» и не против потрудиться. Катя посмотрела на сестру и неуверенно кивнула. «Вскоре мы разошлись. Я в свой учебный корпус, а девчата в свой». Они так увлеклись моей задумкой, что она полностью поглотила их. Осталось решить с сыной и длительностью сеанса. Но это уже им решать. Вот только женщины теперь и на меня поглядывают. Благо до аудитории добрался без проблем, разве что... «Чего тебе?» — рыкнул Краснов. Олег, сидя на моём месте. Ладно, сперва оно было его, но я победил в дуэли, поэтому теперь оно моё. Мне повторять, как в прошлый раз? На моём лице появилась смешливая улыбка, а кулак засиял светом. В ответ здоровяк поднялся, и его кожа начала каменеть. И что? Ты дурак? Ты ничего не понял. Лекари могут как лечить, так и калечить. Срал я на твою каменную кожу, она для меня словно обычная, разве что кулаку больно бьёт. Ты, блин, слышишь, прорычал он, но по глазам вижу, он встревожен. Да? Я слышал, твой род прислуживает Лесоробовым. Вчера их наследник имел глупость напасть на меня. Теперь в госпитале валяется. "Ты хочешь запугать?" Он нахмурился и ударил кулаком об кулак. Отчего послышался звук удара камня. "Предупреждаю, не хочешь-то мне потом выговор получать от директора академии". Мне действительно этого не хотелось, но больше не хотелось тратить столь дефицитную божественную энергию. Вот только, видимо, Олегу приказали навредить мне или даже покалечить, если не хуже. По его глазам было видно, что он мысленно мечта мерду Я же проиграю, и «надо». В итоге «надо» победило, и он кинулся на меня, пытаясь зажать свои каменные объятия. Ну, это имело бы смысл, если от его защиты был упрок. А так, я пью ладошки по его открытой груди и вкладываю две «бэээ», вдвое больше, чем в прошлый раз. И мой кулак даже не остановил эту тушу. Да он весил, наверное, втрое больше меня, и с болезненным криком начал падать на меня. Паразит, адреналин врубай. Мысль набекрекнул я и начал быстро двигаться. Вот только слева его лапа, и справа лапа. Но ныряю ему под ноги и проскакиваю. Краснов уже с грохотом падает на пол. Подняться не пытается, ведь потерял сознание от боли. Его рёбрам досталось довольно серьёзно, но отдых и лечение простой регенерацией за недельку, может, даже за две, поставят парня на ноги. Аккуратно поставив портвеля Лега на пол, Пошёл к выходу из аудитории. Там на стене есть большая красная кнопка «Вызвать врача». Ну, я и вызвал. Не потащу же я красного в лазарет. Я же не муравей, тащить вещи в разы тяжелее собственного веса. Врачи пришли быстро, закинули парня на носилки и унеслись прочь ещё до начала урока. Оперативно работают, и главное, без лишних вопросов. «Как там, — говорил директор, — бассейн с мальками, да? Ладно, неважно». Больше проблем в этот день не было. Я смог на уроках хорошенько выспаться, да и пообедал неплохо. А потом домой, где меня ждал сытный ужин и законный отдых. Правда, тренировки никто не отменял. Нужно было поддерживать тело и тренироваться с магией. Но, блин, даётся она мне с трудом. Может, Александр просто бестолонный к магии балбес? За ужином узнал, что сёстры смогли немного заработать. И поэтому настроение у них было при чудеснейшее. Они весело болтали, обсуждая, что купить. Всё же это их деньги, и делать они могут с ними что угодно. Татьяна же умилялась и радовалась за дочек. А те уже чуть ли не в косметологическую клинику открывать собрались. Впрочем, почему нет? Не пахает тренировка магии. Я же после тренировок завалился спать немного пораньше обычного, в 9:00. Это мне награда за старания. Но Как же ночь быстро прилетает, только закрыл глаза, как вновь открыл их, по традиции увидев перед собой личка Оксаны. И этим днём вроде всё было тихо, мирно, вот только третьим уроком было физическое развитие. Пришлось садиться в обтягивающую спортивную форму из какого-то прочного материала. Не, а форма сама по себе неплохая — чёрные шорты и белая футболка с короткими рукавами. Но если парни выглядели эффектно, по крайней мере, часть из них, то я на их фоне был предметом для шуток. Девушки разве что пальцами не тыкали на меня. У них, к слову, форма была такая же, как и у парней, отчего те жадно пялились на женские выпуклости, дикарии. Правда, и девушки тоже пялились на парней, подмечая, кто и как изменился за лето. У кого пресс стал более ярко выраженным, у кого появились мышцы. Стоит отметить, что в нашей группе ровно 10 парней и 10 девушек. Правда, Краснов был в госпитале, поэтому у нас было 9. И также отмечу Зверева высокий и худой, словно берёза. Мужественности ноль, но его красивое лицо и золотые волосы привлекали внимание женской половины нашей группы. Хоть какая-то польза от него. «Меньше внимания на меня», — думал я, а потом объявился учитель. Им оказалась двухметровая гора мышц, толщина рук, как моя талия, пальцы с толщиной моих рук, но это не точно. Шеи не было, вместо неё мышца, голова сравнительно небольшая, глаза маленькие, а вот рот большой. Голова при всём этом была лысая. «На первый и второй рассчитайся!» — рябкнул он. И мы выстроились в линию и рассчитались. «Краснов где?» «В господин, господин учитель!» — ответила одна из девушек. «Уже? Только вторая неделя обучения. Позорище!» — рыкнул он и заметно расстроился. Всё же Краснов тоже был горой мышц. Практически мышечный товарищ нашёл физрука. «Ладно, а теперь разминка. Повторяйте за мной!» Повторить мы, конечно же, не смогли. Всё же, несмотря на гору мышц, наш физрук был гибким, как акробат, изящным словно балерина. Но мы старались. Ладно, старались я и девушки, парни же в большинстве своём пялились. Но всякого хлопучка ждала неожиданная кара. Упала Джелсон 20 раз. После разминки мы помчались вокруг зала по специальной беговой полосе. Зал у нас был сравнительно небольшой. 100 м это один круг. Эмерис каналы, по которым нужно собираться, различные тренажёры, какие используются в спортзалах и всякие мелочи. Черепов, нет, ставай, ты же мальчик. Хихи, одна из девушек обгоняет меня. А что я могу сделать? Тут седлена ноги и развитые физически. Ещё и ступенью всех минимум пятая. Могу, конечно, использовать паразиты, но думается, мне это лишь вред принесёт. Не буду же я его каждую физру использовать. И это потом аукнется повышенным гормональным фоном, не этушь. Черпов рявкнул из рук до да так, что чуть ли не оглушил всех нас. Молодец, вижу прогресс, он показал большой палец, а я кивнул в ответ. Девчата, да и некоторые парни, конечно, посмеялись над таким прогрессом, но при этом побаивались открыто насмехаться надо мной, боясь повторить участь красного. После бега нам дали отдохнуть, вот только отдых заключался в том, что пока отдыхают ноги и дыхалка, работают руки. Потом отдыхали руки, но работала спина, И так три часа. Честно говоря, я жульничал и использовал паразита. Четырежды. Иначе реально бы потерял сознание. Даже тёплые руки использовал на себе, и стоит отметить, что в комбинации с паразитом эффект восхитительный. Вот только последствия не заставили себя ждать. Мой взгляд то и дело падал на женские окружности. И стоит отметить, что девчата в моей группе были довольно симпатичные и всё-таки разные. Так, Гаусс, возьми себя в руки. Не поддавайся инстинктам этих дикарей. Одно радовало. Последний урок физического развития подошёл к концу, и мы всей толпой пошли в раздевалку: парням в мужскую, девчонки в женскую. Там же ещё и душевая имелась. Куда все мы и поползли? Именно что поползли. И сил выбились абсолютно все. Энергии ни у кого не осталось. Поэтому парни молча помылись, высушились и одевшись, поспешили по домам. А вот девушки покинули раздевалку минут через 20. О той 30 после парней. Всё же надо было обсудить всех парней, хорошенько вымоца и прочее. Ни что так не развезвает язык, как совместные купания. К чему я это? Так к тому, что у группы сестёр сегодня тоже было физическое развитие или физра коротко. Пришлось мне дожидаться их на парковке. Вот только время шло, а они не появлялись. Пора бы уже купить себе телефон, пробормотал я и кинулся к гладной Ивану. Тот кивнул и набрал девчат, но никто не ответил. Дьявол